Глава третья. Последствия пилюли и кольцо. Нель очнулся спустя сутки после принятия пилюли. Он лежал, прислушивался к себе и чувствовал, что оставил прошлое позади. Больше нет боли, лишь грусть и теплая благодарность к сестре, греющее сердце. Если бы не она... Нель глубоко вздохнул и слабо улыбнулся. «Как же хорошо быть молодым!» Не чувствовать каждый день бессилие, видеть двумя глазами и просто свободно дышать, — думал он. В голове раздался голос Хильдефона. «Малец! Как ты себя чувствуешь?» «Да вроде неплохо». Нель неспешно поднялся на ноги и рассеянно убрал волосы с лба, которые почему-то стали настолько длинными, что почти касались пола. «А почему я голый? И что это за...» Он с удивлением посмотрел на свои ногти, которые окрасились в фиолетовый цвет. С запозданием Нель заметил, что зрение сильно улучшилось. Видел он четче. Краски окружающего мира словно стали ярче и насыщеннее. «Голый, потому что одежда сгорела», — пробурчал Хильдефон. «Благодаря Биозару ты смог родословную пробудить, и глаз у тебя мутировал». «Родословная?» «Глаз?» Нель нахмурился. «Именно!» Такое бывает у людей. Раньше вы все были лишь игрушками могущественных рас, служили для выпуска похоти и агрессии. Но со временем древние расы вырождались, а у людей пробуждались родословные предков. И какую я родословную пробудил? Нель напряженно замер, ему казалось, что это очень важно. Расу Кошмара. Очень древняя и могущественная раса. На 13 месте в списке Рённы. Что за список такой? Все ему объяснять надо, проворчал Хильдафон. В список ренны, включены все известные расы. Его еще называют списком десяти тысяч, хотя их там гораздо меньше. Конечно, он довольно условный, но многие оценивают потенциалы и могущества расы в зависимости от номера. Чем он меньше, тем сильнее раса. А кошмары эти сильные? Что они умеют? Неэль сел прямо на землю, полностью сконцентрировавшись на беседе. Сильные ли они? Ты еще спрашиваешь. Все расы, что входят в золотой список Реонны, то есть в первую сотню, смогли вырастить высшего бога. Но вот что странно. Раса кошмара связана с тьмой, а у тебя появился дар огня. А пробуждение глаза неба я вообще никак не могу объяснить. И что? Получается, я теперь в будущем стану очень могущественным и сильным? Не ухмыльнулся. Размечтался. Хоть избранных неба и мало, но они есть. А родословные могут у любого пробудиться, и номер в списке не шибко влияет на силу. Те, кто рождаются в богатых кланах, получают лучшие ресурсы. Так что сильно не радуйся. Просто у тебя, благодаря мне, начальное условие лучше, чем у многих, не более. Хильдефон хотел еще добавить про то, что Нель будет очень сложно пробиться на ранг владыки, но не стал. Он не хотел рушить надежды неискушенного паренька. А что за глаз неба? «Вопросы потом, времени не так много. Возьми кольцо, капни на него кровь, потом мысленно войди внутрь». «Но времени мало». Нельс неохотно согласился и подобрал черное кольцо. Не дрогнув, укусил палец до крови и размазал ее по артефакту. Кровь медленно впиталась в металл. Немного постояв, он направил мысленное восприятие внутрь кольца и увидел прямоугольное пространство размером с футбольное поле — вокруг которого закручивались фиолетовые вихри. Неэль изучил пространство и понял, что кольцо почти пустое, а все вещи собраны в одном углу. Первое, что попалось на глаза — огромный шкаф, заполненный мужской одеждой, в которой явно преобладали оттенки синего. Одежда была совсем необычной. На ней едва заметно мигали линии и знаки. Все пуговицы были сделаны из драгоценных камней или металла. Рядом стоял еще один шкаф, намного больше и заполненный книгами. Нель сконцентрировался на одном из древних фолиантов и вздрогнул, когда тот появился у него в руке. Он с интересом начал листать его и разочарованно вздохнул. Книга была на другом языке. Положив ее обратно в кольцо, он продолжил осматриваться, пока не наткнулся на статую из синего кристалла, изображающую крупного мужчину в полный рост. Руки скрещены на груди. на каждой кисти по четыре пальца. Из-под густой копны синих волос, водопадом не спадающих до пояса, выглядывали два небольших рога. «Это ты?» — спросил Ниэль. «Да, я прекрасен, не правда ли? Этот взгляд, излучающий мудрость тысячи королей, это изящная кленовидная бородка. Если бы мне пришлось ограничиться лишь одним эпитетом, чтобы описать свое великолепие, я бы сказал «мужественный». — Да, очень мужественный. — У меня там есть много статуэток поменьше, возьми себе парочку. Они очень удобные для ежедневного любования мной. — Это насколько же надо собой восхищаться, чтобы создать собственную скульптуру и носить с собой, — с раздражением подумал Ниэль. Он переключился на семь сундуков рядом со статуей. Один из них был забит теми самыми статуэтками Хильдефона, изображающими его в разных пафосных позах и нарядах. На каждой были начертаны странные знаки. Эксцентричность учителя действовала Ниэлю на нервы все больше и больше. Второй сундук был наполнен женскими ювелирными изделиями. Причем каждая обязательно содержала в себе ограненный сапфир, испещренный разными символами. «А это-то зачем?» — удивился Ниэль. «Маленький еще! Лет через десять, спасибо скажешь!» — снисходительно отозвался Хильдофон. Остальные сундуки были самыми большими. Высотой около метра, столько же в ширину, они оказались заполнены кристаллами разных цветов. А это что? Это энергетические кристаллы высшего качества. И зачем они? Ты что, в деревне живешь? Ты даже элементарные вещи не знаешь. Кристаллы — это энергия в твердом виде. Их используют для развития, построения массивов, создания артефактов и многого другого. Неэль хмыкнул и продолжил осмотр. Он увидел скульптуру ростом с учителя, облаченную в прекрасную броню из синего металла с сапфировыми вставками. На левой стороне нагрудника изображался герб в виде сложных линий, контуры которых складывались в лицо какого-то мужчины. Вместо глаз сверкали черные драгоценные камни. «Красиво!» Нель завраженно смотрел на доспех. «Конечно, красиво! Это одно из моих лучших творений!» Самодовольно хмыкнул Хильдефон. Возле доспехов Нель увидел витрину с оружием, где висели длинный меч, два кинжала и три небольших ножа. Все оружие было в кожаных ножнах, усеянных сапфирами. Неэль переместил кинжал в руку и восхищенно рассматривал его, с игрой света. Осторожно вытащил оружие из ножен, которые, на удивление, оказались очень легкими, и увидел синее металлическое лезвие, расписанное знаками и геометрическими фигурами. приглядевшись он заметил знаки и на рукоятке с ножными жалко что ты в полной мере не сможешь использовать силу моей сапфировой коллекции вздохнул хильдофон вот если бы ты обладал хотя бы энергией земли а не огня но ну, ничего не поделаешь это из за этих символов нель подошел к стене и взмахнул ножом с легкостью разрезая камень да эти руны и массивы подстроены специально под меня но не переживай лет через сто или даже пятьдесят тоже сможешь сделать себе оружие самостоятельно конечно оно будет похуже но тут все дело скорее в моей исключительности чем в твоей ограниченности нель пропустил колка с мимо ушей и отправив кинжал обратно продолжил изучать комнату рядом с витриной он увидел зеркало в полный рост нель заинтересовался и переместил его в пещеру Он перетащил зеркало под свет и внимательно оглядел себя. Худой паренек с прямым носом, фиолетовыми бровями и ногтями. После пробуждения дара его кожа стала поразительно гладкой и чистой. Не было ни мозолей, ни старых шрамов. Но больше озадачили не или глаза. Радужка отливала оттенками фиолетового и пурпурного. «Как мне теперь с таким лицом в город войти?» Он нахмурился и коснулся правой брови. «Скажешь, что грибами отравился?» «Тебя, кстати, как зовут, ученик?» «Нель». Он отвел взгляд от отражения, вытащил нож из коллекции учителя и постарался как можно осторожнее срезать свои волосы, оставляя неаккуратный ежик. «Поторопись с осмотром, чтобы мы могли уйти поскорее. Хоть защита гробницы и заблокировала основную часть возмущения от твоей инициации, но все же лучше не рисковать. Я скоро засну и не смогу направлять тебя». Ответы найдешь в книгах. В кольце спрятана добрая половина королевской библиотеки. Там непонятно ничего, как я прочитаю. Проворчал Ниэль. Он отправил обратно зеркало, зашел в кольцо и направился к следующей неисследованной зоне. Там Ниэль увидел три стеклянные витрины, стенд и сундук. Две витрины были большие, длиной около пяти метров. На них лежали три небольшие шкатулки. Третья витрина была в два раза меньше, Там хранились футляры с мужскими ювелирными украшениями, в которых главными драгоценными камнями оказались сапфиры. Разнообразные перстни, кольца, браслеты, цепи, булавки и что-то похожее на карманные часы сверкали синими бликами, радуя глаз. Под хвастливую болтовню учителя Нель доставал украшения и рассматривал их, примеряя на себя. На каждом сапфире были вырезаны различные символы. К сожалению, размер драгоценности не был рассчитан на детей, Разве что булавка из синего металла с апфиром. Ниэль отправил все украшения обратно в футляры, взял часы на цепочке и с любопытством рассмотрел. На верхней части циферблата было нарисовано три кружочка — жёлтый, зеленый и красный. А под ними виднелся круг из двенадцати символов. «Этот прибор определяет дату и время, но он сломан», — с сожалением сказал Хильдофон. «А в этих шкатулках что?» Нель отложил часы и указал на большие витрины. Тут были принадлежности для алхимии и ингредиенты, в основном травы. Но за такое время они, скорее всего, испортились, хоть и хранились в специальных шкатулках, очень дорогих, к слову, — усмехнулся Хильдефон. Ниэль открыл все шкатулки и только в некоторых нашел несколько сухих корешков и пару растений, что не испортились даже спустя столетие. В остальных лежала засохшая труха, которую Ниэль пересыпал в отдельную шкатулку с мыслью «выбросить в будущем». На второй витрине нашлись готовые алхимические продукты, но их тоже было мало. Несколько настоек, пилюль и порошков. Отсортировав все, Нель взял пустую шкатулку в руку и собрал туда свои обрезанные волосы. «Зачем тебе это? Сжег бы, да и все!» — удивился Хильдефон. «А если по заклинаниям меня найдут через волосы? Да и в будущем вдруг пригодится для чего-нибудь. Может, они волшебными стали?» «Ну, смотри сам!» — хмыкнул учитель. С довольным видом отложив шкатулку, Нель вернулся к последним непроверенным объектам — шкафчику и сундуку, который был самым большим из всех в комнате. Нель открыл его и увидел кучу драгоценных камней. Там были алмазы, рубины, сапфиры и другие, названия которых он не знал. «И для чего это?» Нель с любопытством зачерпнул пригоршню камней. «Для тренировок, конечно же. Как ты собираешься учиться начертанию массивов?» «Учиться!» — пробормотал Ниэль, закрыл сундук и повернулся к шкафчику. Сквозь его стеклянные дверцы было прекрасно видно несколько предметов. «Что это?» «Это естественные артефакты», — неохотно начал Хильдефон, ему не хотелось говорить об этих сокровищах. «Очень ценные. Но пользоваться ты можешь только теми, что на нижней полке. Их там четыре штуки. Монокль, брошь гусеница, кольцо правды и шкатулка заморозки». Я тебе позже расскажу об их свойствах. Кстати, с помощью монокля ты можешь читать книги на любом языке. Он будет их переводить. Это самый дорогой артефакт тут». «То, что надо». Нель нетерпеливо достал круглый монокль в серебряной оправе с цепочкой из светло-синего металла. «А чего ты раньше не сказал?» — скривил он губы, разглядывая незаменимый артефакт. «Я забыл!» — невозмутимо отозвался Хильдофон. «Но такие предметы и правда ценны». Без них почти невозможно расшифровать древние записи. А что такое естественный артефакт? Нель отправил монокль обратно и направил внимание на шкаф с одеждой. Естественные артефакты возникают, когда умирает кто-то шестого ранга или выше. Тогда его сила сплавляется с каким-то предметом. А может, и в орган какой-нибудь уйти или еще куда. Это очень непредсказуемые дорогие штуки. Эй, стой! Ты что делать собираешься? Осматривая костюмы, Ниль выбрал прекрасную бежевую рубашку с синими пуговицами и белые бриджи. «Малец, тебе великовата, одежка будет. Давай-ка ты голый домой топай!» — насторожился Хильдефон. Ниль, проигнорировав учителя, взял в руки небольшой нож из его коллекции и начал укорачивать рукава. «Стой, не смей! Ты, богохульник проклятый, что ты делаешь?» «У меня нет выбора, прости. Тебе все равно больше одежды не нужна». Нель спокойно достал из походного мешка иголку и моток ниток, которые вместе с заплатками давно уже стали его постоянными компаньонами. — Да это одежда дороже жизни твоей, мелкое отродье! Да как ты? Нель слушал ругань Хильдефона и безуспешно пытался проткнуть иголкой ткань рубашки. — Ха! невежественный глупец! Эта рубашка сделана из шелка золотого рогатого шелкопряда. Ее не проткнуть обычной ржавой иголкой. Ниэль спокойно отложил иголку, взял в руки нож учителя и начал прокалывать им отверстие. Затем подшил рубашку под себя, сузил спину и рукава, сорвал все пуговицы и стянул отверстие нитками. Достал пару прокладок и пришил их к рубашке. Также он сделал из куска рукава внутренний карманчик, не сомневая, что там в будущем появится золотая монета. Похожие манипуляции Неэль проделал и с бриджами. Хил, а сколько вообще рангов этих?» Между делом спросил он. «Девять!» — недовольно проворчал Хильдофон. «Но девят — это уже высший бог. Они очень редко появляются». Нель натянул новую одежду и понял, что она выглядит слишком чисто. Он разделся, выпачкал ее в земле под громкие проклятия учителя, сразу после заморал волосы и, наконец, остался доволен собой. «Слушай, а ты же говорил, что там есть сундук с конфетами?» Нель улыбнулся краешком губ. «Ну...» — Хельдофон смутился. «Хвост хули тебе, а не конфеты! Ты одежду мою испоганил, свинья проклятая!» Нели глядел небольшую пещерку и подошел к сапфировым стойкам с биозарами. Вытащив из кольца шкатулки, он аккуратно положил в них пилюли и отправил обратно вместе со стойками. Туда же он закинул и книгу. «Как мне стереть эту штуку?» Нели смотрел линии на полу. Вдруг другие одаренные наткнутся на пещеру. Поймут, что тут хранилось, и начнут искать. «Сейчас ты не сможешь ничего сделать. Замаскируй проход, а в будущем вернешься». Ниль последовал совету учителя и постарался как можно лучше спрятать небольшой лаз под гибкими стеблями растений. Он в последний раз глянул на большой серый камень и поспешил в направлении ямы, волнуясь о сестре. Ближе к вечеру, когда власть светила медленно угасала, предзнаменуя будущее господство лун, Нель решил устроить привал под сенью редкой рощицы. Соорудил небольшой шалаш из веток, накидал травы, чтобы лежалось помягче, и забрался внутрь. В предвкушении он открыл книгу учителя. С первой же страницы на него смотрел превосходно нарисованный портрет, изображающий синеволосого мужчину с глубоким, проникновенным взглядом. В верхнем углу виднелась красиво написанная надпись на неизвестном Нелю языке. «Кстати, а откуда ты знаешь наш язык?» — спросил он, разглядывая текст. «Я и не знаю. Я с тобой разговариваю духовно. Сконцентрируйся и поймешь, что мы не общаемся словами в привычном тебе понимании». Раздалось в голове. Вот оно как. Нель задумался, листая книгу. На каждой странице были различные изображения Хильдефона. Все рисунки объединяла одна деталь. На них он выглядел крайне мудро и мужественно, всем своим видом излучая превосходство. На каждой странице также имелся небольшой текст. «Мне вытащить моноколь, чтобы начать читать твою книгу пути? Или использование такого артефакта могут заметить?» Монокль, конечно, желательно вытащить, ведь иначе ты не сможешь прочитать великолепные стихи обо мне». «О безопасности не волнуйся, никто не догадается о природе естественного артефакта без тщательного анализа». «Стихи? Зачем вообще тогда она нужна?» Возмутился Ниэль и захлопнул книгу. «Как зачем?» «Чтобы восторгаться мной!» «Как жаль, что эта великая книга попала в руки такому неотесанному глупцу!» Ниэль едва не хлопнул себя по лбу. У него, конечно, были опасения, что с наставником придется несладко, но действительность превзошла его ожидания. В древнем фолианте, принадлежащем учителю, Он надеялся отыскать какую-нибудь важную информацию, быстро и просто, не перелопачивая всю библиотеку, например, как выжить в этом мире, обрести власть и могущество. Мысленно сетуя на судьбу, он отправил книгу в кольцо и еще раз осмотрел его пространство. Слушай, а почему все так разложено аккуратно? Эх, эта сестра моя постаралась. Она вытащила ненужное и оставила только необходимое. Я потом тайком женские украшения со статуэтками забрал. «Интересно, что там с ней стало?» В голосе Хильдефона чувствовалась сильная печаль. Ниэль искренне понимал учителя и сочувствовал ему. Каким бы раздражающий самодовольным Хельдефон ни был, история его трагической судьбы отзывалась внутри болью и состраданием. Они действительно были похожи, и в какой-то момент Неэль осознал, что незаметно для самого себя принял Хельдефона в качестве наставника, самовлюбленного, но мудрого и жертвенного. «Учитель, а ты зачем пытался захватить мое тело?» Он попытался отвлечь хильдофона от тягостных дум. «Да я бы просто отправил тебя назад, и все. Думал, случайно какой-то несмышленый ребенок забрел», — пробурчал хильдофон. В воздухе повисла неловкая тишина. «Может, начнем мое обучение?» Спустя некоторое время предложил Ниэль. «Эх, ладно, но только слушай меня внимательно», — с неохотой произнес Хильдефон. Начну со снов. Почти каждое живое существо, независимо от расы, рождается с ядром внутри. У людей оно находится в сердце. Это ядро очень загадочно. В мое время никто не смог полностью изучить его. Маленькое, размером с ушко иголки, оно защищает организм от прямого влияния чужой энергии. Это как? Можешь подробнее объяснить? Мир защищает тех, кто не владеет энергией. В ином случае, любой сильный одаренный мог бы уничтожать города. Например, владеющий огнем, взмахом руки сжигал бы часть сердца у тысяч людей. а повелители крови и не говорю. Его могущество возросло бы в разы, умея напрямую вытягивать кровь из людей. Но благодаря ядру такое невозможно. На организм можно воздействовать только внешне. Кинуть огненный шар или создать кровавого голема, чтобы тот народ вырезал. Но опять же, Все условно и зависит от могущества одаренного. И как им стать? Как пробудить силу? Нель с жаром задал вопрос, на который больше всего хотел знать ответ. «Чтобы стать одаренным, необходимо почувствовать ядро», — неспешно начал Хильдефон. «Не каждому это дано. Девять из десяти на этом моменте проваливаются. После этого следует наполнить ядро энергией. Вот и все. Но это только начало. Переход на следующий ранг намного сложнее и опаснее. Тут тебе надо будет самому узнавать все нюансы. Я ваши людские системы развития не очень знаю, только основное. Думаю, тебе будет несложно начать. Попробуй. Так ты же ничего не объяснил, — возмутился Ниэль. Так и не дождавшись ответа, он сел, скрестив ноги и закрыл глаза. Все внимание направил в сердце. Спустя несколько минут он почувствовал в нем маленькое зернышко. «Это же легко! Почему только девять из десяти могут его почувствовать?» — удивился Ниэль. «Легко ему! Конечно, тебе легко! Ты такое ценное лекарство сожрал! Еще бы у тебя проблемы с ощущением ядра были! После принятия пилюли твое тело полностью очистилось! Тем более, что ты родословную пробудил, а человек без таланта никогда этого не сможет!» Даже без биозара ты стал бы одаренным благодаря мутировавшей душе. Вот оно значит как. Ладно, малец, слушай меня внимательно. Для начала ты должен заполнить ядро. И как мне это сделать? Достань огненный кристалл и поглощай его энергию. Обычно люди впитывают энергию из окружающего мира, но у тебя есть кристаллы, поэтому все пойдет гораздо быстрее. А сейчас я расскажу про предметы в кольце и их действия. Хельдефон подробно описал каждый артефакт и его свойства, включая название, ранг и редкость. «Я верю в тебя, малец, потому что если ты умрешь, умру и я. Только верить и приходится. До встречи!» Голос хельдофона смолк. «Ну и хорошо, что этот нарцисс уснул. Но грустно как-то. Я успел привязаться к этому недоучителю. Думал Ниэль, доставая ярко-красный кристалл. Разглядывая его, он думал о тяжелой судьбе нового наставника, пожертвовавшего жизнью ради мизерного, призрачного шанса. Шанса, что остались выжившие представители его расы. Шанса, что его найдет тот, кто добровольно придет к нему на выручку. На данный момент Хильдефон находился в крайне жалком положении. Но даже так он не унывал, оставаясь самим собой. За это Ниэль проникся уважением к Хильдефону. и решил, что в будущем обязательно поможет ему. Как впитывать энергию, Ниль разобрался быстро. Всего через полчаса он уже довольно успешно поглощал ее, удивляясь, как может столько энергии вливаться в такое маленькое ядрышко. Причем он совершенно не чувствовал, что хоть немного заполнил его. Рано утром он отправился в сторону города. К концу обещанного мини-срока, на седьмой день, Ниль подошел ко входу в яму. В небольшой будке у ворот стражник встретил его подозрительным взглядом. «Эй, что с рожей?» — спросил он. «Я кушать хотел и нашел грибочек красивый. Скушал его, а потом животик болел сильно. И вот что получилось, брови покраснели. Дяденька, не ругайся, я больше не буду». Мямлил Ниэль, старательно пряча глаза под усиливающийся хохот стражника. «От стыда они покраснели!» — да весь от смеха всхлипывал тот. «Из-за тупости твоей!» «Простите, я больше не буду есть грибы», — пролепетал Нелька, ковыряя носком землю. В душе он посмеивался, силясь выглядеть как можно более жалко. Хоть ему и было девять лет, но из-за недоедания он казался сильно младше своего возраста. «Ну и рассмешил, малец!» «Будет, что ребятам рассказать!» Вытирая слезы, стражник медленно подтянулся за ключами, что лежали на небольшом столике. Был уже вечер, поэтому ворота были закрыты. Нель дождался, пока стражник откроет их, и побежал к своей землянке. Солнце клонилось к закату, освещая узкие и неровные улицы. Уставшие от жалкой жизни, старые и больные люди поднимали головы к небу. Они щуре смотрели на светило, каждый думая о своем. Вот сидит женщина, мечтательно вспоминая о прошлом. Когда-то она жила нормальной жизнью, пока ее не выкинули из дома, потому что она заспала своего же ребёнка. Она полностью игнорировала реальность, уйдя в себя. Немного дальше по улице стоит старик. Старая грязная повязка закрывает ужасный гниющий шрам на правой руке. Из-за интриг противников он потерял все имущество. После банкротства его вместе с семьёй отправили в яму. Прищурившись, старик смотрел на светило, думая о превратностях судьбы, о сломанных жизнях своих сыновей. «Внуков». Ниэль бежал по улице и видел лица. Он видел в них страх, жалость к себе, голод и сломанные надежды. С каждым шагом в нем усиливалось желание убраться отсюда. Сжав зубы, он ускорился. «Мия должна скоро прийти с работы», — думал Ниэль, заходя в дом. Он плотно закрыл дверь, вытащил из внутреннего кармана кольцо и достал из него кристалл. Ниэль сел, закрыл глаза и начал медитировать. Именно так он назвал процесс поглощения энергии. Через некоторое время раздался звук открываемой двери, послышались шаги. Несколько секунд Нель не двигался, приходя в себя после медитации, после чего вышел встречать сестру. «Нили!» Мия с облегчением улыбнулась, увидев брата. Она подошла к нему и застыла, изумленно разглядывая его фиолетовые глаза и брови. «Что это?» Она неуверенно коснулась его лица. Я изменился после пробуждения дара. Нель широко улыбнулся. Дара? Мия села на стул, ошарашенная услышанным. И ты сможешь стать одаренной. Нель сел рядом и взял ее руку в свою. Скоро все изменится, Мия. Вот увидишь. Я? Она горько улыбнулась и посмотрела на брата. Мне уже одиннадцать, Нили. Проверка была совсем недавно. У меня нет таланта. Неэль знал, что чем ближе возраст к 12 годам, тем ниже шанс стать одаренным. Каждые полгода проводилась проверка, где детей собирали вместе и давали каждому подержать особый камень. И если камень реагировал, значит, у ребенка имеется потенциал обрести дар. То есть ощутить ядро и начать его заполнение. Последняя проверка была за неделю до смерти Ниэля, первого числа первого месяца Зеленой Луны. Это неважно. Нель погладил Мию. На горе я нашел гробницу великого мастера. И там было несколько пилюль, которые помогают пробудить силу. Они высокого уровня, поэтому ты точно сможешь стать одаренной, я уверен. Гробницу? Мия нахмурилась. «В таких местах очень опасно. Зачем ты полез туда?» Она еще раз посмотрела на брата. Его изменения после травмы начали все больше беспокоить ее. «Затем, чтобы мы смогли выйти отсюда». Нель кисло улыбнулся. «Или ты хочешь всю жизнь оставаться в яме и каждый день думать, как бы не умереть с голода?» Мия продолжала молча смотреть на него. «Смотри!» Он вытянул руку и закатал рукав. «Видишь? Нет шрамов, нет болячек. Вот такая кожа у тех, кто хорошо ест и спит». Он взял руку Мии. Та не сопротивлялась. «А теперь посмотри на свою». Мия мельком глянула на руку и отвела взгляд. «Ты самая чистоплотная девочка, которую я знаю». Ниэль аккуратно поправил ее рукав. «Но это совсем не важно. В яме ты всегда будешь грязный. После пилюли ты тоже станешь одаренной, и твое тело изменится. Но это только на время. Если мы хотим жить лучше, нам надо изменить наше мышление. Мы больше не жители ямы, мы одаренные». Мия долго молчала, обдумывая слова брата. «Ты уверен, что я тоже смогу стать одаренной?» Она коснулась ладони брата. «Да». «А что ты еще нашел в гробнице?» «Я не могу сказать. Нель покачал головой. Эти знания будут опасны для тебя». Мия хотела было уже возразить, но в последнюю секунду передумала. «Я доверюсь тебе». Она погладила его по голове. «Как же ты смог так вырасти?» «Пойдем кушать. Ты же на горе только хлеб ел. Сейчас я...» Нель облегченно улыбнулся, чувствуя тепло внутри. Все получилось проще, чем он рассчитывал. Мия не устроила ему допрос, не посмеялась над братом-фантазером, а полностью доверилась. За едой каждый думал о своем. Нель размышлял, что ему делать дальше. Оставаться инкогнито или же признаться и получить помощь. А если и приходить за помощью, то кому? Мия же украдкой следила за братом, размышляя о его изменениях. Не только внешних, но и внутренних. Раньше он всегда держал голову опущенной, а когда поднимал ее, в его взгляде отчетливо виделась тень голода и страха. Мия знала, что ее брат труслив, но это нисколько не волновало ее. Она вырастила его и пообещала всегда защищать. Сейчас же перед ней сидел симпатичный ребенок с гладкой белой кожей. Его задумчивый взгляд фиолетовых глаз завораживал Мию. В них она чувствовала уверенность в себе, силу и мудрость. Она не понимала, как ее трусливый Ниле мог за такое короткое время стать таким. — Спасибо за еду, сестренка. Ниль поблагодарил Мию, после чего помыл посуду и лег на кровать. Неделя в пути сильно вымотала его. — Отнесешь завтра травы, я очень хочу спать. Сквозь сон пробормотал он. — Сладких снов Ниле, — прошептала сестра и подошла к уже заснувшему брату. Присев рядом, она начала медленно поглаживать его по спине, уйдя мыслями глубоко в себя.